Глава 15. Наблюдая естественный ум. Наша практика тхаммы включает в себя необходимость пристально наблюдать за феноменами и ясно видеть их суть. Практика должна выполняться с усердием и постоянством, но в отсутствии суеты и спешки. Не следует также и слишком замедлять ее ход. Здесь задача заключается в том, чтобы постепенно найти свой путь и свести все аспекты воедино. Все вместе это приведет нас к определенному результату. У нашей практики есть цель. Когда мы впервые приступаем к практике, большинство из нас руководствуется лишь желанием. Мы начинаем практиковать, поскольку хотим чего-то добиться. На этом этапе такое желание является неправильным желанием, поскольку связано с заблуждением. Подобное желание смешано с неправильным пониманием. Если желание не содержит примеси неправильного понимания, то говорят, что это мудрое желание. Это желание связано не с заблуждением, а с правильным пониманием. Тогда можно сказать, что желание Основано на обретенных в прошлом духовных качествах совершенствах – парамис. Примечание 44. 10 парамет или парами совершенств – щедрость, моральная дисциплина, отречение, мудрость, усердие, терпение, правдивость, решимость, Доброжелательность и невозмутимость Однако далеко не все Обладают таким желанием Некоторые люди не хотели бы иметь желаний Или вернее, они хотели бы Не иметь желаний, поскольку уверены Что цель практики – избавление от желаний Но если у нас нет никаких желаний мы не сможем практиковать. Мы можем сами это увидеть. Будда и все его ученики практиковали, чтобы устранить загрязнение. То есть нам необходимо иметь желание практиковать и хотеть избавиться от загрязнений. Нам необходимо иметь желание привести ум в состояние покоя и хотеть преодолеть заблуждение. Однако, если подобные желания смешаны с неправильным пониманием, они создадут для нас лишь дополнительные проблемы. Если мы посмотрим правде в глаза, то поймем, что ничего в этом всем не понимаем. А если даже и понимаем что-то, то это нам ничего не дает, поскольку мы не знаем, как это правильно использовать. Все, включая и самого Будду, начинали точно так же, стремились выполнять практику с желанием привести ум в состояние покоя и желанием преодолеть заблуждение и избавиться от страдания. Эти два аспекта желания одинаково ценны. Если у нас нет правильного понимания, оба эти желания преодолеть заблуждение и избавиться от страдания являются загрязнениями. Руководствоваться такой разновидностью желания глупо, ведь оно не связано с мудростью. В рамках практики подобное желание приводит либо к потаканию чувственным удовольствиям, либо к самоистязанию. И это именно та дилемма, с которой столкнулся наш учитель Будда. Он пытался выполнять множество разных практик, но любая из них приводила его в результате к одной из этих крайностей. В наши дни дела обстоят точно так же. Эта действительность все еще загрязняет наш ум, и поэтому мы снова и снова отклоняемся от пути. Но это именно то, с чего следует начинать. Мы начинаем духовный путь обычными мирскими людьми, чей ум загрязнен, чьи желания никак не связаны с мудростью и правильным пониманием. Если у нас нет правильного понимания, то оба вида желания будут работать против нас. Будь это желание или нежелание, оно все равно связано со страстью, танха. Если у нас нет правильного понимания этих двух желаний, то когда они возникнут, мы не будем знать, что с ними делать. У нас будет ощущение, что продвигаться вперед – это неверный путь, и повернуть назад – это тоже неверный путь. При этом просто оставаться на одном месте мы уже не сможем. Что бы мы ни делали, желание будет только расти. Так бывает, когда мы испытываем страстное желание, И при этом нам не хватает мудрости. Но именно благодаря этим желанию и нежеланию мы можем постичь Дхаму. Дхама, которую мы ищем, находится прямо перед нашим носом. Просто мы ее не видим. Вместо этого мы тратим свои усилия на то, чтобы перестать испытывать желание. Мы желаем, чтобы все складывалось так, как нам хочется, и никак иначе. Или мы желаем, чтобы все было не так, как оно есть в данный момент, а как-то по-другому. Но в действительности оба эти желания идентичны друг другу. Они лишь проявление одной и той же двойственности. Возможно, в это трудно поверить, но Будда и все его ученики имели дело с точно такими же желаниями. Однако в результате Будда достиг понимания сути желания и нежелания. Он пришел к выводу, что они представляют собой лишь активность ума, проявляясь и затем исчезая подобно коротким вспышкам света. Подобные желания присутствуют всегда. Если мы обладаем мудростью, мы не отождествляемся с ними и остаемся свободными от цепляния. Желание это или не мы воспринимаем их как они есть, как простую Активность естественного ума. Если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что это именно то, чем они являются на самом деле. Мудрость, основанная на ежедневном опыте восприятия. Это тот момент, когда наша практика созерцания приводит нас к пониманию. Давайте рассмотрим пример. Представьте рыбака, вытягивающего сеть, в которую попала большая рыба. Как, по вашему мнению, он относится к этой ситуации? Если он будет бояться, что рыба вырвется, то начнет суетиться и судорожно выбирать сеть, дергать и резко подтягивать ее. В таком случае он и оглянуться не успеет, как большая рыба уйдет из сети. Очевидно, что тут он перестарался. В былые времена о таком рыбаке сказали бы именно так. Считалось, что сеть надо вытаскивать постепенно и аккуратно, чтобы ничего не потерять. Наша практика требует аналогичного подхода. Мы движемся вперед постепенно, делаем все аккуратно и стараемся ничего не упустить. Иногда бывает, что нам не хочется ничего делать. Возможно, нам не хочется напрягаться и разбираться, что там к чему. Но мы, тем не менее, продолжаем практиковать. Мы постепенно разбираемся, что к чему. В этом и заключается практика. Если нам хочется ее выполнять, мы ее выполняем. Если нет, мы выполняем ее все равно. Мы просто продолжаем ее выполнять. Если мы относимся к практике с энтузиазмом, то сила нашей веры даст нам энергию для ее выполнения. Но на этом этапе мы все еще не обладаем мудростью. Даже несмотря на то, что мы полны энергии, Нам не удается получить от практики особой пользы. Мы можем практиковать подобным образом довольно долго. И у нас может появиться ощущение, что нам не преуспеть. Нам может показаться, что мы не сумеем установить ум в состоянии покоя и невозмутимости. Мы можем даже подумать, что вовсе не годимся для выполнения практики. Или у нас может сложиться ощущение, что мы больше не в состоянии следовать по этому пути, тогда мы сдаемся. В такие моменты нам нужно быть очень, очень осторожными. Мы должны запастись терпением и стойкостью. Здесь надо действовать так, словно мы тащим сеть с большой рыбой делать это постепенно. Мы тянем аккуратно, эта задача нам вполне по силам, и мы, не останавливаясь, продолжаем свою работу. В конце концов, по прошествии определенного времени рыба выбьется из сил и перестанет оказывать сопротивление. тогда мы с легкостью вытащим всю сеть. Обычно так и случается. Мы практикуем, и все постепенно налаживается. В такой манере мы и выполняем созерцание. Если мы не знаем какие-либо теоретические аспекты учения, тогда мы выполняем созерцание в соответствии с нашим ежедневным опытом восприятия. Мы используем те знания, которые у нас уже есть, знания, основанные на нашем повседневном опыте. Подобные знания являются естественными для ума. На самом деле, вне зависимости от того, слышали мы что-то об этом или нет, наш собственный ум изначально обладает истинной природой. Ум является умом вне зависимости от того, узнали мы об этом изучение или нет. Вот почему мы говорим, что все в этом мире являлось бы таким, как есть, даже если бы Будда никогда в нем не рождался. Все изначально существует в соответствии с собственной истинной природой. Это естественное состояние неизменно. Оно не прекращается. Оно такое, как есть. Это садча истина. Но если мы не знаем об этой истине, то нам не удастся распознать ее. непрекращающиеся усилия пока мы не сможем взять под контроль свой ум пока мы не достигнем состояния покоя все будет продолжаться как прежде именно поэтому учитель наставляет не останавливаться и продолжать выполнять практику Возможно, мы скажем себе, если я до сих пор так и не понял, с чего я пойму потом. Но пока мы не начнем выполнять практику правильно, мудрость не возникнет. Поэтому нам говорят, просто продолжайте делать как прежде. Если мы не прервем практику, то станем больше о ней размышлять. Думать о том, что именно мы делаем Мы начнем относиться к практике серьезней Ничего не происходит сразу Поэтому вначале мы не будем видеть Никаких результатов практики Это напоминает то, как получают огонь Трением деревянных палочек друг от друга Тот, кто пытается добыть огонь Подобным образом думает, говорят, так можно получить огонь, и энергично принимается за работу. Он рьяно трет палочки снова и снова, и в нетерпении ждет результат. Он хочет получить огонь, но пламя не занимается. В какой-то момент его энтузиазм сходит на «нет», и он останавливает свою работу, чтобы передохнуть. Через некоторое время он продолжает свое занятие, но дело продвигается медленно, и он снова решает отдохнуть. Уже нагретые до определенной степени деревянные палочки остывают. Ведь он не приложил достаточно усилий, чтобы тепло перешло в огонь. Он пробует снова и снова, пока в конец не изматывается, и тогда полностью бросает свою затею. В этот раз он не просто устал, но разочаровался в подобном способе получить огонь, и в результате полностью сдался. Так мне огня не добыть. В действительности он все делал правильно, просто ему не хватило терпения, чтобы продолжать работу до самого возгорания. Огонь потенциально присутствовал в этом процессе с самого начала. Но огонь не довел дело до конца. Подобный опыт приводит к тому, что медитирующие разочаровываются в своей нынешней практики и в результате беспокойно переключаются на другую, потом на третью и так далее, с такой проблемой сталкиваются все без исключения практикующие. Почему так происходит? Потому что мы все еще подвержены загрязнениям. Будда тоже был подвержен загрязнениям. но он обладал великой мудростью. Пока Будда и Араханты были мирскими людьми, они ничем не отличались от нас. Пока мы остаемся мирскими людьми, наш образ мысли остается неправильным. Когда возникает желание, мы не замечаем его. И точно так же мы не замечаем нежелание, когда оно возникает. Иногда мы пребываем в замешательстве, а иногда ощущаем удовлетворенность. Когда у нас возникает нежелание, мы в определенном смысле удовлетворены, но в то же время подобное состояние связано с заблуждением. Когда же у нас возникает желание, то подобное состояние может быть связано с удовлетворенностью и заблуждением другого рода. С этой точки зрения все эти состояния взаимосвязаны. ЗНАТЬ СЕБЯ И ЗНАТЬ ДРУГИХ Будда учил нас созерцать собственное тело. Например, волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожу. Все, что его составляет. Взгляните на все это. Нам следует провести аналитическое исследование. Если у нас нет ясного понимания, что все эти части тела такие, какие они есть, то мы не обладаем знанием о других людях. Мы не в состоянии правильно воспринимать себя и других людей. Если же мы ясно понимаем природу собственного тела, то все сомнения по поводу других людей тут же развеиваются. Так происходит по той причине, что тело и ум у всех людей одинаковые. Нет никакой необходимости исследовать тела всех людей на Земле. Ведь мы знаем, что они ничем не отличаются от нашего. Без подобного понимания наше бремя становится все тяжелее, Когда же у нас возникает подобное понимание, нам становится легче. С Винаей, кодексом монашеской дисциплины, дело обстоит схожим образом. Когда мы размышляем о Винае, нам кажется, что соблюдать ее очень трудно. Мы должны выучить каждое правило, следовать каждому правилу. сверять свою практику с каждым правилом. Мы можем пасть духом, у меня так никогда не получится. Мы воспринимаем все эти бесчисленные правила слишком буквально и стоит нам пойти на поводу, у подобного мышления может случиться так, что нам станет казаться Будто мы не в состоянии выполнять все правила. Правил действительно очень много. В текстах сказано, что мы должны следить за собой, сверяясь с каждым правилом и следуя ему. Мы должны знать все правила и неукоснительно их соблюдать. Но это... Как думать, что для понимания того, как устроены другие люди, нам необходимо исследовать каждого из них? Такой подход — это явное усложнение. Это становится усложнением, поскольку мы воспринимаем все написанное в текстах слишком буквально. Если следуешь учебникам, то приходится подходить к задаче именно так. Некоторые учителя дают наставления в такой же манере, требуют буквально выполнять то, что сказано в учебниках. Но это так не работает. В действительности, если мы знаем, как контролировать собственный ум, то это то же самое, что знать и соблюдать все бесконечные правила вина. По правде говоря, если мы будем вот так увлекаться теоретизированием, то наша практика вообще не будет прогрессировать. Наша вера в путь исчезнет. Это произойдет из-за того, что у нас так и не возникнет понимания. Когда мы обладаем мудростью, то понимаем, что что все люди в мире не отличаются от одного единственного человека, от нас. Они точно такие же живые существа, как мы сами. Поэтому нам следует созерцать собственные тело и ум. Постижение истинной природы собственных тела и ума приводит к постижению тела и ума других людей. Благодаря этому наша практика упрощается. Будда сказал, что нам необходимо учить и наставлять самих себя. Что никто другой за нас этого не сделает. Если мы изучим и поймем естественную природу собственного существования, то сможем понять и естественную природу всего сущего. С точки зрения истинной природы мы абсолютно одинаковы. Мы копии одной и той же модели, выпущенной одной и той же компанией, но разве что оттенок Кожаные обивки у каждого уникальны. Но на этом все различия заканчиваются. Это как две таблетки обезболивающего разных брендов. Действие одно и то же, а названия отличаются. У каждой таблетки свое название, но по сути они абсолютно одинаковые. Вы обнаружите, что привыкая к такому взгляду на вещи, вы чувствуете все большее и большее облегчение. Мы называем это прочувствовать путь. И это то, как мы приступаем к практике. Мы становимся опытнее. Мы продолжаем выполнять практику до тех пор, пока не достигнем понимания. А когда у нас возникнет понимание, мы ясно увидим реальность, такой, как она есть. Теория и практика Итак, мы продолжаем выполнять практику подобным образом, пока не освоимся с ней. Спустя какое-то время, быстрее или позже, в зависимости от наших склонностей и способностей, у нас возникнет новое понимание. Мы называем это аналитическое исследование Дхаммы, Дхамма Вичая. Так в уме начинают возникать семь факторов, способствующих просветлению. Аналитическое исследование Дхаммы, памятование, усердие, восхищение, безмятежность, концентрация, самообладание. Если мы теоретически изучили, что из себя представляют семь факторов, способствующих просветлению, то можно сказать, что теперь мы знаем, что об этом написано в книгах. Но это не означает, что мы поняли это на практике. Истинные факторы, способствующие просветлению, возникают в самом уме. Будда пришел, чтобы даровать нам разнообразные учения. Все просветленные мастера учили тому, как освободиться от страдания, а их наставления, записанные в виде текстов, мы теперь называем теорией учения. В действительности эта теория рождается из практики. Но, будучи записанной, становится лишь словами учебника. Истинные факторы, способствующие просветлению, исчезают, поскольку мы не обнаружили их в самих себе, мы не увидели их в своем уме. Они могут возникнуть лишь благодаря практике, и возникнув ведут к постижению дхаммы. Это означает, что мы можем использовать их возникновение в качестве доказательства. Это означает, что мы можем использовать их возникновение в качестве доказательства того, что наша практика является правильной. Если мы выполняем практику неправильно, то эти факторы просто не возникнут. Если мы будем выполнять практику так, как следует, то постигнем Дхамму. Поэтому нам нужно продолжать практику, постепенно осваиваясь с ней и непрерывно исследуя Дхамму. Не следует полагать, что то, что мы ищем, можно найти где-то в другом месте, кроме нас самих. Один из моих старших учеников, прежде чем прибыть сюда, изучал язык Пали в предназначенном для этого храме. У него не очень это получалось, и он решил, что поскольку можно все понять и постичь, будучи просто монахом, выполняющим практику сидячей медитации, он прибыл сюда и решил попробовать такую медитацию сам. Он приехал в Папонг с намерением выполнять сидячую медитацию, чтобы обрести способность переводить тексты, написанные на языке пали. Так он понимал, что такое практика. Я объяснил ему наш подход, ведь Его собственное понимание было в корне неверным. Он полагал, что благодаря сидячей медитации он с легкостью вдруг все поймет. Говоря о постижении Дхаммы, и изучающие теорию, и практикующие монахи используют одни и те же слова, но в действительности Понимание, основанное на изучении и понимание, основанное на практике, это не одно и то же. Эти два понимания, возможно, кажутся равнозначными, но второе глубже и основательней. Понимание, основанное на практике, ведет к тому, что мы полностью уступаем Мы окончательно сдаемся. До тех пор, пока не произойдет такая безоговорочная капитуляция, мы прилагаем усилия. Мы продолжаем практику созерцания. Если в нашем уме возникают страстные желания, гнев или неприязнь, мы не остаемся беспристрастными. Мы не оставляем их как есть, а скорее подвергаем их аналитическому исследованию, чтобы увидеть, как и откуда они возникают. Если подобные эмоциональные состояния уже присутствуют в нашем уме, то мы наблюдаем то, как они могут действовать нам во вред. Мы ясно их видим и осознаем сложности, которые мы сами себе создаем, идя у этих эмоциональных состояний на поводу. Подобное понимание не возникает из какого-либо другого места, оно возникает лишь в нашем собственном очищенном уме. Именно поэтому те, кто изучает теорию, И те, кто выполняет практику, не понимают друг друга. Обычно те, кто делает основной упор на изучение, говорят так. Монахи, которые только практикуют медитацию, полагаются лишь на собственное мнение. У них нет теоретической базы. На самом деле, в каком-то смысле, теоретические и практические подходы – это одно и то же, они похожи на внутреннюю и внешнюю стороны ладони руки. Если мы посмотрим на внутреннюю сторону ладони, то покажется, что внешняя сторона исчезла, но в действительности она лишь скрыта от наших глаз. Если мы повернем ладонь внешней стороной, то же самое случится с внутренней, она никуда не пропала, она лишь скрыто от наших глаз. Нам следует помнить об этом, когда мы организуем свою практику. Если нам кажется, что практика не идет, мы, возможно, решим пойти поучиться, надеясь, что таким образом добьемся результатов. Но абсолютно не важно, сколь долго вы будете изучать да. Вы никогда ее не не поймете, поскольку ваши знания не будут резонировать с истиной. Если мы действительно постигли истинную природу Дхаммы, то можем оставить все, как есть – это и означает полностью сдаться, избавиться от привязанности и больше ни за что не цепляться. А если даже и остается какое-то цепляние, то оно становится все слабее и слабее. Когда мы говорим об изучении, то подразумеваем следующее. Наши глаза становятся объектом изучения, наши уши становятся объектом изучения, все части тела становятся объектами изучения. Мы можем узнать, что форма является тем-то и тем-то, но проблема в том, что мы привязаны к формам, но проблема в том, что мы привязаны к формам и не знаем, как отделаться от этой привязанности. Мы можем различать звуки, но и к ним мы тоже привязываемся. Формы, звуки, запахи, вкусы, Тактильные ощущения и ментальные образы похожи на ловушки, в которые попадаются все живые существа. Исследование всех этих феноменов – один из аспектов практики Дхаммы. Когда возникает ощущение, мы обращаемся к своему пониманию, чтобы разобраться с ним. Если мы хорошо разбираемся в теории, то моментально обнаружим ощущение и сможем наблюдать, как происходит это ментальное событие или то, и что из этого получается и так далее. Если мы не учили теорию, то все, что остается в нашем распоряжении, это естественное состояние нашего ума. Это наше Если мы обладаем мудростью, то сможем провести аналитическое исследование естественного ума и использовать его как объект изучения. Эти способы идентичны. Наш естественный ум и есть теория. Будда наставлял использовать любые возникающие мысли и эмоции, проводить их аналитическое исследование. Используйте реальность естественного ума в качестве теории. Мы вполне можем положиться на эту реальность.